Одинокий след легконогого человека, быстро бежавшего с ношей на левом плече, шел по длинному пологому откосу, поросшему сухой травой, где каждый шаг был словно выезжен каленым железом. Оба молчали, пока след не привел их к зале костра, укрытого в овраге. «Опять — Опять? — сказала Багира и остановилась, словно окаменев. тело маленького сморщенного охотника лежало пятками в зале и багира вопросительно посмотрела на маугли это сделано бамбуковой палкой сказал маугли взглянув на тело у меня тоже была такая когда я служил человечьи ста и паз буюволов мать кобр мне жаль что я посмеялся над нею знает эту породу «Я мог бы об этом догадаться. Разве я не говорил, что люди убивают от безделья?» «Право же его убили ради красных и голубых камней», — ответила Багира. «Не забудь, что я была в княжеском зверинце в Удайпуре». «Один, два, три, четыре из следа», — сказал Маугли, нагибаясь над пеплом костра. четыре следа обутах людей они ходят не так быстро как охотники гонды ну что худово сделал им маленький лесной человек смотри они разговаривали все в пятером стоя вокруг костра прежде чем убили его баггира идем обратно на желудке у меня тяжело и однако он скачет то вверх то вниз как гнездо и волги на конца ветки Лахая охота упускать добычу Идемём за ними, сказала пантера. Эти его семя бутых ног недалеко ушли.